Глава пятнадцатая. Урнай. Они молчали всю ночь, покуда Кай работал веслами, чувствуя, как постепенно уходит боль из груди, которая первое время раздирала его стальными крючьями при каждом вдохе. Потом весь день. Берег был уже близко, маяк, правда, остался сзади. Миновал его кораблик, пока сгущались сумерки, до Кай разомкнул замки и разобрался с лебедкой, что опускала лодку за борт. Только к вечеру видавшая виды скорлупка ткнулась в песок. Кай помог выбраться на берег Катиме, вытащил из лодки пику, ружье, мешки. Посмотрел на уставшую, все время пути, вычерпывавшую из засохшейся лодчонки воду Катиме и подумал, что теперь каждая близость может оказаться последней. Неизвестно, что подумала девчонка, но поймав взгляд охотника, она принялась расшнуровывать платье. Потом, когда дошло дело и до купания в холодной воде, и до костра из плавника, и вновь вернулась к тому, что купание предваряло, молчание, наконец, было нарушено. Внезапно, залившись слезами, катими упала на согретый костром песок и запричитала негромко. «Не хочу, не хочу, не хочу!» «Чего ты не хочешь?» – удивился охотник. «Не хочу, чтобы тот яд, который в тебя загнал Аниджази, подействовал. Не хочу, чтобы ты становился таким!» Не хочу, чтобы ты смеялся от того, что семья Нахана, скорее всего, погибла. Не хочу. Брось, — поморщился Кай. Яд Аниджази, остатки его яда, выжив огонь Агнеса, еще на пароме. Помнишь, когда Эрха несла на нас эти вздувшиеся пузыри? Ты слышишь то, что говоришь?» Испуганно вытерла она слезы. Да, он и в самом деле удивился. Яд был выжжен во мне на пароме а жажда моя совсем от другого. Сейчас ее нет, кстати. Она молчала. Слушай, охотник вздохнул, потому что какая-то муть поднималась в горле, тошнота. Давай говорить о чем-нибудь другом. Катиме приподнялась, отбросила одеяло, не стесняясь охотника, встряхнула со спины статуировок со шрамов над грудью, песок. Начала одеваться, проговорила негромко. Ты так ловко управлялся с замками на корабле. Был раньше замочным мастером? Вором, — со смешком буркнул Кай. Хорошим вором. Не в смысле воровской доблести. Такой и не бывает, наверное. А по делу. Зря не воровал? — спросила Катимя. Только ради улучшения сноровки, — ответил охотник и поднялся. — Надо идти. Да хурная далеко. — Может быть, поищем лошадей? — спросила Катимя. — Нет. Кай выудил из кошеля большую медную монету. Купим места на подводе. Они оказались в Хурнайе через неделю. На Приморском тракте, где обозов было не так много, как в былые времена, выяснилось, что охотников желает заполучить на подводу всякий. И платить не пришлось. Так что выбрали тот обоз, где можно было получить раз в день порцию наваристого супа. Вместо оплаты спутникам пришлось несколько дней выслушивать стенание возщика что прежняя нечисть в окрестностях городов и сел вроде бы притихла, зато появилась новая, разгадать которую никто не может. Раньше хоть косточки от несчастных, попавших на зубках пагубе, оставались. А теперь ни косточек, ничего. А только одни рассказы, мол, видели такого и сякого, приделался, еле ноги унесли. А еще говорят, что скоро придет новая пагуба, клеща прежней, и навалится на города так, пока не сравняет их с холмами и оврагами, потому что все пагубы от Тати идут. А Тати только и мечтает о том, чтобы каждого второго человека порезать на куски и съесть, а каждого первого просто убить ради потехи. Слушать было тяжело. Кай уже шептал молчаливой девчонки что это обозные должны приплачивать охотникам или хотя бы паклю для ушей выдавать но близ города клана Руки серебряную монету хозяину обоза все-таки оставил. Порция супа оказалась не лишней. В придорожных трактирах еды было не густо, а та, что имелась, сама готова была броситься на путников да выгрызть кошельки с их поясов. Да и хозяин обоза в последней лиге почти с надеждой оглядывал придорожные кусты, думал уже, наверное, что зря взял охотников попутчиками. Суп хлебали, лошадей томили, а пользы не принесли. Хоть бы одна тварь бросилась под их мечи. В деревеньке на окраине хурная Кай нашел селянина с подводой, который за мелкую монету с радостью согласился доставить двух странников, обвешанных оружием, на другую сторону города, к речной пристани, да не через столбы мытарей, а в объезд по Солончаковым холмам. Когда из-за увалов показалась гладь хапы, катими прослезилась, да и Кай почувствовал, как защемело у него в груди но не с той стороны, где побывала стрелата варсинского варщика-клея, а левия. У пристани спутники наняли рыбацкую плоскодонку, которая спустила их к Урнайскому порту, высадив в затоне у маяка. Когда бармача благодарности за плату рыбак отчалил от подгнивших мостков и переходов, Кай подхватил меха с водой и повел Катиме уже знакомой тропкой к укрытию, когда-то выручившему и Кая, и тех его близких, о судьбе которых он все чаще задумывался. Об одном думать не получалось в последние дни – о сказке, рассказанной Неку. Всякий раз, когда Кай пытался думать об этом, когда вспоминал сон с двенадцатью престолами, перед глазами вставала окраинская Зенская улица и поющая девочка напротив дома, в котором он успел почувствовать вкус счастья. Эта девочка, которая оказалась в сказке Неку главной героиней как раз и оборвала счастье Кая, накликала беду обрекла ту, чье лицо стало понемногу сливаться в голове Кая, лицом Катиме на гибель. Что ж получалось? Однажды та же самая поющая девочка накликала беду на двенадцать великих колдунов, на богов? Но если ее и в самом деле кто-то убил из двенадцати, тогда все, что она делала потом с ними, со всем тыканом, это только месть? Но разве может мстить мертвой?» Голова раскалывалась даже от попыток соотнести одно с другим. К тому же какая-то муть поднималась внутри, тошнота не отступала, да и в глазах Катиме то и дело чудились слезы. Не улыбнулась она, во всяком случае, за последнюю неделю ни разу. Неужели в самом деле что-то случилось с ним? Но что бы с ним ни случилось, разве может мстить мертвый? Катиме остановилась, обернулась к Каю и спросила его. «И все-таки...» кто бы ее не убил. Почему она до сих пор бродит по дорогам Текана? Неку сказал, что она великая, пожал плечами, насколько это позволяли меха с водой, мешки и пика с ружьем Кай. Значит, великие и умирают по-своему, не как обычные люди. Или умирают ненадолго, или вовсе не умирают. Знаешь, Катиме задумалась, мне показалось, что этот купец... Неку поправил ее Кай. «Наверное», – неуверенно кивнула девчонка. «Или, как ты говоришь, пепел этого неку. Он боялся смерти. Он храбрился, но он боялся смерти. И он что-то хотел сказать нам. Точнее, не так. Он сказал, рассказал нам вот эту сказку. Зачем? Чтобы мы услышали, снова попытался пожать плечами Кай. Зачем ему это было надо? Может быть, он хотел, чтобы сын двух участников той истории что-то знал?» Или он готовил меня... Нас к чему-то? Не знаю. Надо бы обдумать все это, пробормотала Катими и вдруг забеспокоилась. А куда мы идем? Я, честно говоря, рассчитывала на тихую окраинную гостиницу. Посмотрим, с тревогой огляделся Кай. Посмотрим насчет гостиницы. А пока выходи-ка вон к тем камням. Раньше моя гостиница располагалась как раз там». Последний раз Кай заглядывал в укрытие среди камней Хурнайского порта уже с год назад. Два года назад похоронил старика, который поддерживал в порядке старое убежище приемного отца Кая. А год назад наведался, чтобы потайное место вовсе превратить в тайное. Поправил печь, устроил новый дымоход, вывел его за торчащую над укрытием скалу. Смоленые доски, перекрывающие укрытие, сверху залил варом, засыпал песком. Завалил мелким камнем, прикрылым мхом. У скрытого среди камней люка воткнул несколько неприхотливых кустов. У выхода к воде нагромоздил валунов. Не дать не взять, мертвая неприветливая скала. Корабль через камни к утесу не пристанет. А лодки с рыбаками, опенячиваяся бурунами камня, вовсе делать нечего. Пока выберешься наверх, ноги переломаешь. Не то что -то я собирался возвращаться в Хурнай, или тем более прятаться в Урная от кого бы то ни было. Уходил он из города награжденный и с ярлыком, с щедрой платы полученной за избавление окрестностей города от нечисти. Насвербело что-то в груди. Так что, когда среди разросшихся кустов он и сам с трудом обнаружил скрытый лаз, спустился в темноту, а затем подал руку бормотавшей что-то раздраженное Катиме, то по ее же восхищенному возгласу понял, что старался не зря. Когда же Кай отыскал лампу, осветил комнатки, лежаки, утварь и немудрящую мебель, а потом открыл дверцу, ведущую к плеску волн, Катиме уже не сомневалась. «Остаёмся здесь». Не прошло и пяти минут, как в печурке затрепетали языки огня, а намоченная в морской воде тряпка была отобрана у Кая с категоричным «я сама». Через час, когда закипел ягодный отвар и перетомилась в глиняном горшке, выловленной окаем пара морских сомиков, над Хурнайским портом опустились сумерки. «А ведь здесь даже можно и перезимовать», — убежденно заявила Катиме. «Вряд ли», — не согласился Кай. «Думаю, что в Хурнайе мы надолго не задержимся». «Но зачем-то мы все-таки здесь оказались», — спросила Катиме. «Нужно поговорить с Ашу», — напомнил Кай, — «и сделать это тайно». «Ты думаешь пробраться во дворец?» — сдвинула брови девчонка. «Нет», — задумался Кай. «Ни в коем случае. Я вызову его на рыночную площадь. Там есть харчевня в паре сотен шагов от старого маяка. Столы и лавки под навесами. Думаю, что их еще не убрали. Конечно, это не место для вельможи, но Ашу, но Ашу никогда не чурался бродить по городу в простой одежде». «А что буду делать я?» — поинтересовалась Катиме. «Ты возьмешь меня с собой?» «Возьму», — кивнул Кай и посмотрел на сундук с одеждой. «Правда, тебе придется переодеться, и идти ты будешь позади меня в полусотни шагов». «Ты меня стыдишься?» — сузила взгляд девчонка. «Надеюсь на тебя», — ответил Кай. «Ты должна будешь видеть то, что не увижу я. Может быть, охранять меня. на оружие тебе придется оставить здесь». «И ножи?» — вытаращила глаза кати «Ножи можешь оставить», — разрешил Кай. «А теперь спать». «Спать», — повторил он уже сам себе, заметив заинтересованный взгляд Катиме. Уснуть сразу, конечно же, не удалось. Уже за полночь, когда Катиме утихла, засопела на плечо Кая, он попытался уложить в голове все, о чем пытался думать последние дни. Попытался рассортировать так опрометчиво и скоро накопленных врагов. Имена путались в голове. В конце концов, Кай решил поделить их так, как делил всех, кого нужно было делить, его приемный отец. Потом говорил слепой курант, «Всякий может удивить тебя, но на первый раз всякого отличай по роже. Вряд ли ошибешься. Тати они есть тати. Что рукастые кусотары, что тонкие лами, что коротышки древолазы мало, что людоеды палхи, что даже великаны мейки. Одна нечисть. Между собой они могут быть и друзьями, и недругами» а против тебя всегда встанут кучи. Так и люди, так и прочая тварь. Дели по кланам, по деревням, по одежде, по оружию, по тому, с кем дружбу водят. Это не значит, что кого не увидишь, сквозь сито пропускать следует. Но прицел такой держать надо. Что же выходит? В лесу на холме на полпути к Кете было много тати. Но не только тати. С ордой был странный колдун-шаман Аиш, что унес рог. Получается, что с ней же был и такшан, туда же кладем и стражников приделанных и тех, кому, скорее всего, вез одурманенных девок торговец-полукровка. Тогда уж тать не сами по себе, а под рукой приделанных. Приделанные под кем? Если так крылатая колдовская мерзость на крыше действительно ловче пустоты Пангареджа, тогда выходит, что и все прочее служит ему. И такшан со своими стражниками И адресат девок, а не Джази с подручным Харшем, и Аиш с Рогом, и Тати, которых он вел, и тот, кто ходит по деревням и приделывает, и убитый в Туварсе Шехур, и второй адресат из Тарка, с дома которого, скорее всего, навалилась на Ак-Лихорадка. И сам из ездит из города в город, нанимает охрану из головорезов, не боится их, стреляет из плохого оружия так, как и не снилось. Не старше ли он над всей этой сворой? Значит, он тоже ловче пустоты. Чего они все хотят от Кая? Там, под Кетой, они скорее прощупывали его, чем пытались убить. Захотели бы убить, убили бы. Вряд ли Иваза выручил бы и Катиме, и торговцы. Но потом они нацелились на Катиме. Почему? В чем секрет? Кай осторожно повернул голову, разглядел в подрагивающем свете лампы профиль и плечо утомленный, посеченный шрамами, оскорбленный тем же такшаном девчонки. «Значит, и в тебе есть какой-то секрет? Или твои насторожи, что ты сплетаешь ежедневно и здесь раскинула их от воды до скалы, мешают служителям пустоты? Тогда чего они хотят от него самого, если так старательно избавляются от его спутницы?» «Муж не перетащит ли в самом деле на свою сторону?» «И отчего целую неделю смотрит мрачнее мрачного, хлопает глазами, сдерживает слезы котиме?» «Или у них и правда что-то начало получаться?» Кай раздраженно вдохнул. «Странно, но после того, как девчонка натянула свою настырежь, словно стало легче дышать. Думать так уж точно. Долго она сплетала ее в этот раз. Долго. Так к чему же он должен прийти?» Имен в голове приходилось держать много, но главное ускользало, хотя вроде бы таилось где-то рядом. К тому же следовало подумать, о чем говорит с Ашу. Охотнику не раз приходилось объясняться со страшной проездной башни Хурная, и всякий раз он чувствовал, что тот не прост очень непрост. Ничего не происходило в Хурная без ведома этого едва приметного вельможи, хотя правил в клане Кесар, клане Руки, младший брат предпоследнего правителя всего Текана Кенун. И его жена, прекрасная Этри, скорее всего, связана с тринадцатым кланом. Она была в Ламене. Она задурила голову тому молодому воину. Больше некому. Тогда ведь и Ашу связан с тринадцатым кланом. Да и старшие знаменитые троицы, милит нынешний урай Урайхелана, недавней столицы Тыкана, тоже вряд ли был бы в стороне от странного клана. Значит, Васа, Мити... И еще сколько-то неизвестных Каю воинов, да и вся хурнайская семейка Ураев, еще одна сила. Хорошо, хоть они не вместе с приделанными. Хотя может ли он быть уверен в этом? Кто там еще остался? Клан смерти, который простил Кая только потому, что с ним стал разбираться сам Хара? Один из 12 один из великих колдунов или один из богов, Один из комочков пепла, что остались от богов, у которого на голове крест. «На голове крест!» — повторил вполголоса Кай. «Ты что?» — пробормотала сквозь сон Катиме. «Ничего», — зарылся губами в короткие волосы девчонки Кай и снова вспомнил и о мечахары, и о желании того разобраться с Каем, и о кресте на его голове, и о том кресте, который вырезают на головах жертв члены тринадцатого клана. Можно было подумать, что Хара и тринадцатый клан заодно, если бы не убийство урая клана смерти. Ох, ведь треснет голова от таких мыслей, треснет. А если вспомнить сказку, рассказанную Неку, которая до ужаса напоминала правду, да вспомнить о Севате и об Ишхамай? Нет, разговор с Ашу необходим, но нужно срочно разыскивать кого-то из двенадцати и говорить с ним, говорить. «Да чего бояться?» Глинок больше нет, хотя троица в черном поскакала куда-то на восток. У них они ведь могли и быть. Чего они хотели? В самом деле, прекращение пагубы или еще чего-то? И скольких из них придется еще убить? Хотя ведь он не убил еще никого, он просто приносил с собой их смерть, приводил с собой их смерть, совпадал с их смертью. Не всякий раз чувствовал, как его сладостно разрывает, как сладостно корежит его нутро, словно Сиун каждого перед тем, как развеется под кровавым небом, проходил сквозь плоть зеленоглазого охотника и пьянил его своей силой. Веки потяжелели, и уже засыпая, Кай повторял имена двенадцати. Асва, Хара, Агнис, Кикла, Неку, Хиса, Паркуи, Сакува, Кесар, Сурна, Эшар и Потар выделил тех, кто могли быть все еще живы, и затвердил и их имена отдельно. Асва, Хара, Хиса, Паркуи, Цакува, Эшар. Шестеро мертвы, шестеро живы. Вроде бы живы. Кому следующему? В Зену? Клан Солнца, клан Хиса? Значит, Кхися. Он вспомнил сон видения и рыжеволосую веснушчатую женщину с зеленым венком на голове, одетую в желтое платье и солнечные лучи. Там, в храме двенадцати престолов, она плакала. Что сказала о ней Кикла? Хиса более других привязана к прошлому, и она бы могла рассказать многое. Именно к ней нужно отправляться. Заканчивать все дела в Хорная и отправляться в Зену, искать Хису. Утром Кай поднялся задолго до Катиме. Невидимое солнце еще только подсветило край небосвода, а он был уже на ногах. Растопил печь, поставил на огонь котел с водой, окунулся в холодную морскую воду, растер кожу, оделся и поднял к лицу ладони. Так и не удалось толком прислушаться к уже давним словам сокова разбудить в себе способности к колдовству. Вот и Катиме юная колдунья из вольных о том же. А как тут разбудишь способности, когда словно с забитым камнями ртом приходится кричать? Ведь рассказал же Неку, что не может быть колдовства в салпе. А если и может, то едва-едва. Едва-едва, — повторял Кай и постарался сосредоточиться. Постарался забыть обо всем. О хурнае и о встрече с Ашу, о чуме в Аке и пределных в Туварсе, о слезах от ними и о той муте, то нет-нет, да подступала под горло охотника о близком походе в Зену и о том неведомом, что должно было ждать его дальше. Хотя Катиме забыть было невозможно. Или возможно? Ведь забыл же он о Неге, о хрупкой, раскосой девчонки его названной сестре, искусные иконатоходице и жонглерше, жадной до его губ и рук. Так не забыл же? Нет. Просто опустил нетленный и неприкосновенный в самые темные глубины собственного нутра. И Катиме следует опустить туда же, хотя бы на ближайший час. Опустить и забыть о ней, а напомнить только о собственных ладонях и о том, что пытается он расслышать и ощутить внутри самого себя. Пальцы растворились через вечность. Вот они, только что были перед глазами, и уже их нет. И нет коморки, нет гудящей огнем печи и утреннего родного запаха Катиме, Нет камней над головой и по сторонам. а не внизу. И море внизу. А Кай летит над волнами и видит впереди голые холмы, на которых нет южного города Хурная, а только лед, лед, лед. А подо льдом в холодных домах остекленевшие трупы, трупы, трупы. Он пришел в себя от прикосновения к Атиме. Она стояла напротив, свежая, завернутая в одеяло, прихваченная узлом на шее герошившая мокрые волосы и смотрела на Кая с тревогой. В тот самый миг, когда он открыл глаза, тревога в ее взгляде сменилась испугом и почти сразу же обратилась к восхищениям. «Ой, да ты... Я испугалась. Сидишь как деревянную уже час. У тебя глаза стали другого цвета. Серые какие-то. И лицо. Складки, морщины. Ты не похож на себя, Кай. Что случилось? Иди сюда». Он кивнул на табурет, стоявший перед ним. «Садись». «Да, так, чтобы тебе было удобно». «Дай мне лицо. Ближе». «И не бойся ничего. Это ненадолго. Вечером растает». «Расслабься. Судя по запаху, завтрак ты уже приготовила. Сейчас мы пойдем в город. Имей в виду, что зимовка в этом убежище нам не грозит. Вряд ли мы задержимся здесь. Нужно все приготовить, чтобы быстро покинуть город. Да». Уходить будем по воде. И вот еще. Тебе придется переодеться мальчишкой. Получится, не сомневайся. Хотя перетянуть такую грудь, как у тебя, будет непросто. Да и с бедрами ничего не сделаешь. Да не волнуйся. Ничего я не буду делать с твоими бедрами. Пока не буду. Просто придется надеть кожушок». Через полчаса Катиме с испугом обнаружила в зеркале излишне румяного и очаровательного мальчишку. Она ощупала дрожащими пальцами увеличившиеся скулы, подбородок, нос. Посмотрела на охотника, который перебирал оставленный им же самим год назад запас одежды в сундуке. — Надеюсь, ты не навсегда сделал меня уродиной. — Ой, и голос. Ты изменил мне голос. Так ты в самом деле колдун? — Ты так часто повторяла мне, что я могу колдовать, что мне пришлось им стать, — заметил Кай. Правда, ничего, кроме того, как менять собственную внешность или внешность еще кого-нибудь, я так и не научился. Просто в свое время именно это мне очень понадобилось. В самом начале пагубы, пока не выяснилось, что от меня может быть польза, меня хотели убить очень многие. Убить меня и моих близких. «Некоторых и убили, правда», – прошептал Кай. «Но ты не волнуйся. К вечеру ты станешь такой же, как и прежде. Хотя я бы не назвал тебя уродиной». Из тебя получился довольно симпатичный гиенец. Вот, возьми овчины, колпак и жилет. И по погоде, и по внешности тебе как раз подойдет. Если бы ты трудился над собой, ты смог бы стать настоящим колдуном, а не уродовать меня даже на половину дня. В отчаянии пробормотала Катиме, но овчины жилет взяла. Неужели нельзя было оставить меня женщиной? Нельзя, серьезно заметил Кай. В курнае красивые девушки не ходят поодиночке а превращать тебя в старуху было выше моих сил. Вдруг я не смогу стереть твой новый образ из памяти? — Ага, — огрызнулась катими А образ широколицевого гиенского увольня тебе не кажется отвратительным? — Нисколько, — пожал плечами Кай. — Я равнодушен к мужским достоинствам и недостаткам. Но грудь все-таки следует слегка утянуть. — Можно я не буду помогать тебе в этом деле? Не хотел бы запомнить широколицевого гиенского увольня с твоими формами. Бурчать возмущенно Катиме перестала, только миновав вслед за Каем лодочное кладбище. Охотник оставил ее вместе с мешками и укутанными в ткань оружием увросшие в ил затопленной шхуны, от которой, кроме гнилой кормы, ничего и не осталось, а сам ушел в порт. Через полчаса он приплыл на крохотной ладчонке, которую отвязал от борта Крутобокова-Намешского торговца. «Украл!» Со вздохом предупредил он вопрос Катиме укладывая в лодку оружие и загоняя ее под обвисшие останки палубы. «Я бы купил, вряд ли эта скорлупка стоила бы мне больше десятка медьяков. Но в Хорнэе тот, кто покупает, выглядит намного подозрительнее, чем тот, кто крадет. Да и вряд ли лодка принадлежит намежцам. Также подцепили где-то у берега. «Не хмурься, нам она нужна, только чтобы добраться до устья Хапы». В же рыбацкой деревушке или наймем лодку до зены, или пристроимся на борт к какому-нибудь купцу. Я не хмурюсь, процедила сквозь зубы Катими, ставшая и впрямь удивительно похожей на гиенского переростка. насторож плиту. насторож дат вот глаз. Или ты хочешь, чтобы кто-то унес пику, ружье, мой меч, да добрый запас продуктов? Кстати, если я теперь от чего не могу взять лук и меч? Гиенцы ходят с пиками, объяснил Кай. А тебе с такой внешностью и в драной овчине даже пики не положено. Зато никто ярлыка не спросит. Одного опасайся. Чтобы какой стражник сильно не пнул. Пошли. Учешу. С обидой пробормотала Катиме Каю вслед. Ашу жил не в замке, хотя и в Хорнайской крепости, конечно же, имел свой угол. Но не зря нем ходила слава, как о едва не старшине тайной службы Текана. Разве только Данкуй, старшина тайной службы Хелана и самого Иши, мог сравниться с ним. Поэтому и дом Ашу стоял у восточных холмов в полутора лигах от замка на перекрестке сразу трех улиц, которые, в свою очередь, делились на переулочки и тупики, где обитали курнайские купцы, ростовщики, менялы и прочие густо позвякивающие монетами люд. До полудня Ашу всегда был дома. Конечно, если не нужно было отправляться на прием к Кенону, но даже если его и не было, с ноги были вышкалены безупречно. Проходя под высоким забором, Кай наклонился, поднял выщелкнувший из-под гнивших листьев арик, накорябал на нем ножом несколько слов и бросил его через забор. Услышав всплеск, а за забором был устроен крохотный бассейн, Кай направился к рынку. Ашу должен был появиться в условленном месте непременно. Впрочем, как назначали встречи со старшиной проездной башней другие его знакомцы, Кай не знал. Опасности вроде бы не было. Ветер гонял по ползущим с холма на холм фурнайским мостовым сухие листья. Разве только темные тучи клубились над головой, предвещая осенний дождь. Но так чего было ждать от приморского города? Фурнай все-таки не мог сравняться теплой зимой с Туварсой. Море, конечно, у его берегов не замерзало. Но холодные дожди, а то и снег, случались. Впрочем, для жителей города клана Руки клана Кесар и предзимный дождь казался великой стужей отчего и гаража на улицах было не так уж много. Но бедно одетый гиенец с морщинистым лицом вряд ли мог привлечь чье-то внимание, тем более, что и самому Каю казалось, что недавним утром он почти приблизился к завещанной ему саку способности становиться незаметным для любого взгляда. А Катиме подобного сказать было нельзя. Она волочилась всего в полусотни шагов за Каем и, кажется, привлекала внимание каждого. Вот только ничего, кроме обалдевшего от вида городских улиц переростка гиенца, этот самый каждый разглядеть был не в состоянии. Сомневаться не приходилось. Впрочем, талантам девчонки следовало причислить и лицедейство. Хотя, когда Кай сжимал ее в объятиях, вроде бы она учащала дыхание и покрывалась испаренной в шутку. Раздумывая об этом, Кай вернулся уже знакомыми улицами к порту, попетлял по приморским улочкам, на чужого пригляда, кроме как со стороны Катиме, не заметил. В полдень он подошел к харчевне, как и было условлено, заказал большую бутыль терпкого акского, блюда соленой мелкой рыбки, пару хурнайских лепешек с сыром и дробленным орехом и принялся потягивать вино, смакуя солоноватый вкус белесых волокон. Катиме присела за крайний стол, торжественно достала потертый нищенский кошель, вытряхнула на столешницу несколько медиков и вскоре уже хлебала горячую похлебку и не менее горячий ягодный отвар. Да, ветерок становился все холоднее, и горячего заказать бы не помешало. Кай уже хотел подозвать служку, как заметил Ашу. Точнее, он заметил фигуру одинокого рыбака, который брел со стороны рынка с пустой корзиной и ничем не отличался от трех десятков таких же рыбаков, что перемежали глотки горячего вина руганью и стуком о доски столов костяшек. Кай узнал Ашу, когда тот был уже в десяти шагах. Впрочем, и старшина проездной башни не сразу узнал охотника. Увидел бутылку на столе, кивнул, сел напротив и, только плеснув вина в свободный кубок, заметил. «Никак не могу привыкнуть к Кирхарте, твоей способности менять цвет глаз. Или хочешь, чтобы я тебя по-новому называл? Зеленоглазым охотником? Каем весельчаком? Больно редко ты смеешься». Все хотел спросить, как ты меняешь цвет глаз? Мне говорили, что соглядатые Данкую делали нечто подобное. Лепили к зрачкам чешуйки хабского леща, вырезая в них отверстия. Но рыбы от тебя, парень, не пахнет. — От тебя тоже, Ашу, — усмехнулся Кай. — Корзина, с которой рыбак идет с рынка, должна пахнуть рыбой. Когда-то ты подъезжал к харчевне на коне. Что случилось? — — Это я у тебя должен спрашивать, что случилось? — понизил голос Ашу. — По-моему, четыре месяца назад ты сказал, что уходишь из Хурная надолго. — Так я проездом, — пожал плечами Кай. — Или проходом, или проплывом. — Хорошо, что проездом, — кивнул Ашу. — Тут до тебя есть охотники. Сам Урай Хурная снизошел до мерзких дел. Велено прикончить девчонку, что ходит с тобою. Так что если она и в самом деле где-то поблизости убирался бы ты из хурная вместе с нею тебя я знаю ты из всякой передряги выпутаешься, а вот девки не поздоровится сейчас дозоры к каждой внимание имеют и если какую разыщить без ярлыка то пусть она даже и не твоя спутница ночь в холодной ей обеспечена так вот удивился кай сейчас как ты видишь я один но на всякий случай что за девка нужна кинону об этом пока только спрашиваю. «Может быть, приметы какие есть?» «Тебе лучше знать», — снова налил вина в кубок Ашу. «Но скажу, если у тебя целый выводок на примете. Девка красивая, вроде бы когда же очень красивая, коротко остриженная, с татуировкой на шее, запястьях, лодыжках и талии, со шрамами между ключей, словно кто-то раскаленным прутом в нее тыкал. Говорят также, что ловка в обращении с мечами». «Интересно», — задумался Кай. «Вот уж не думал, что кого-то может заинтересовать моя девка. Чем она не угодила у раю? да плевал он и на нее, и на тебя», — скривил губы Ашу. «А так-то ведьма вроде бы ворожея». «Так ведь нет смотрителя в хорная пока», — прищурился Кай. «Кого теперь интересуют ведьмы?» «Тебе ли не знать, Ашу, что нет никакого колдовства в тыкане? Колдуны бывали, а колдовства нет». Если только не исходит оно от пустоты. Кто передает приказы кинону Если нет втыкания верховного правителя, нет Иши. Ты об этом хотел меня спросить? Холодно осведомился Ашу. Нет, коротко бросил Кай и окинул взглядом трактир. Ветер хлопал полотненным пологом, рыбаки пили горячее вино. Катеми облизывала плошку из-под супа. Да, недолго осталось стоять на весу. Еще один шторм, ветер и хозяин вытащит колья и уберется в тесное, душное зимнее помещение. «Я из Туварсы», — продолжил охотник после короткой паузы. «Там завелась нечисть. Приделывает кто-то горожан, кто-то с крыльями. Вроде бы какая-то тварь из пустоты, и именуемая Пангариджей. Впрочем, не поручусь. Две тысячи человек обратились в мерзкую пакость. И исчезли. И колдовство там было. Помнишь круги на портовой площади?» «Помню» глотнул вина Ашу. «И таких или похожих приделанных от Кеты Деламена множество», сказал Кай. «Не той пакости, что мы уничтожали в хурнайских деревнях, а новой, когда и не скажешь на первый взгляд, что приделаны перед тобой». «Это все?» спросил Ашу. «Лихорадка в сказал Кай. «Кожа покрывается черными пятнами. В три дня человек умирает. Обычно после нее выживает один из десяти. Теперь все?» — снова спросил Ашу. — С что-то неладное, — вспомнил Кай. Ламен дымом окутан. — Теперь-то точно все? — усмехнулся Ашу. — Пока все, — откинулся назад Кай. — Пока. — Пагуба, — взирошил пальцами волосы Ашу. — Всякий раз может надорваться, но кто-то надорвется, поднимая камень с голову, а кто-то, поднимая камень размером с быка. В этот раз нам выпало по полной. Так вот, бывший зеленоглазый, «Слушай, что тебе скажет, пока еще старшина проездной башня Хурная?» «Кеты больше нет». Затряслась земля, и кетский замок обрушился. Рухнула скала. Две реки перегородила. Те, кто выжил, утонули. «Слушай дальше, парень. Сакхара больше нет. Осыпалась крепость клана смерти, клана Хары, будто не из камня была выстроена, а вылеплена из песка. И вода в речке Туварсинки потемнела». Словно течет она через зловонное болото. Так что остаток клана смерти теперь бредет куда-то через холодную степь без воды, без крыши над головой. И вот еще парень, намешив крови и нечисти. Три месяца уж как. Упал с неба черный дождь, покрыл мутной взвесью все. Задурманил, залепил глаза и стражи, и жителям. А когда весь город спал, из тучи, что застыла над городом, вылетели сотни, тысячи пустотных тварей и начали пировать. «Дальше!» – прихрепел Кай. «Дальше?» – причурился Ашу. Огонь вдруг пошел по пластам угля под ламеном. Что там по пластам? По пустым выработкам. Дымом окутало город. В дыму полезла из-под земли всякая мерзость. Такая, что и не водилась никогда в шахтах. Такая, что ноги у горожан отсекала в пол укуса, головы детям в дыму, сквозь которой ни смотреть, не дышать нельзя. Выгнала людей за городскую стену. Им бы за реку донесла уже вода на себе трупы из кета. Испугались. Пошли за ворота, что вели к Ломянской пустоши. Едва успели поставить шатры, раздался зов рога и вышли к шатрам тысячи тати и прочей мерзости и стали рубить, убивать, жрать и рвать на части. Вакия лихорадка. Да. Урай приказал закрыть ворота и никого из города не выпускать. Но те, кто выживали, каждый десятый, как ты сказал, не оставались людьми, а обращались в мерзких тварей. Почти таких же, которые в те же дни, как тараканы, полезли из лесов вокруг Туварса. Как тараканы полезли по скалам, вниз головой полезли. Сеча сейчас на ее улицах, парень, и я не знаю, чем она кончится. Прочие города... Помертвело пробормотал Кай. «Мы пока стоим», — пожал плечами Ашу. Даже дозор не усилили. И Зена, насколько я знаю, пока стоит. И Хелан, и Гиена. О деревнях не скажу. Там мои соглядатые глубятни не держат. Да и не осталось у меня почти соглядатаев. Но поверь мне, охотник, и на Хурнай, и на Зену, и на Хелан, и на Гиену найдется своя напасть. И вы даже дозор не усилили повторил слова Ашу Кай. «Пагуба!» — вздохнул Ашу. «Можно увернуться от удара топора, но если ты притянут к скале за руки и за ноги, за горло и за голову, то можно только закрыть глаза». «Так ведь вот мои руки!» — выложил на стол руки Кай. «И твои вроде бы не в путах!» «Я не узнаю тебя, старшина! Когда мы рубились с пустутниками три года назад, ты не выглядел столь угнетенным!» «Что случилось?» Ты зачем просил встречи, Кай? Спросил Ашу. Мне нужно знать, как найти Паркуи, Сакува, Асву, Хару и, может быть, Эшар. Впрочем, меня устроят хотя бы какие-то сведения. Тем более, что Хара сам меня ищет. Ашу ответил не сразу. Он снова налил вина, выпил, нащупал на поясе кинжал, вытянул его на палец из ножен, снова вдвинул. Ты ведь не спрашиваешь, кто эти... люди заметил Кай. «Почему я должен знать их и почему я должен ответить тебе?» Наконец вымолвил Ашу. «Должен», — ответил Кай. «Потому что, если ты не ответишь мне, воины клана смерти, пусть даже они и в самом деле выбираются из осыпавшегося Сакхара, и их осталось всего несколько человек, так вот они узнают, кто убил их у рая. Ашу снова потянулся за бутылкой, отпил вина, вытер губы, усмехнулся. Потом взглянул на Кая, спросил. «Как ты думаешь, охотник, почему ты не был убит? Помнишь? Вот на этой площади, где ловчьей пустоты творил непотребное колдовство, где была убита жена последнего Иши, где погибли многие. Помнишь? Да, ты исчез, воспользовался тем, что магия ловчего пустоты погрузила воина в хорная в сон. Да, между твоей схваткой с первым из ловчих и приходом на площадь той страшной бабы тебя не убили потому, что были восхищены твоей доблестью. Но потом, потом, когда все закончилось, когда пагуба, виновником которой многие считали и считают тебя, застелила пламенем небо, когда голова последнего Иши слетела с его плеч, почему тебя не убили? Не задумывался? Задумывался, Кай бросил быстрый взгляд на Катиме, которая трудилась уже над второй порцией похлебки. Только списал все на собственную ценность в качестве истребителя нечисти. «Ценность имеется», — кивнул Ашу. «Только вся эта ценность — кроха против того, что ты натворил. Пустота запретила тебя трогать. Понял?» «Пустота?» — удивился Кай. «То есть ты сам? Ты ведь был смотрителем тыкана, Ашу». «Недолго, но был. Обращался в этого... Тамаша. В мерзость пустотную». «Нет», — устало пробормотал Ашу. «Не я сам. А уж в кого я обращался, помню только с чужих слов. Сам я будто в пропасть проваливался. До сих пор мне кажется, что меня пожрали бродячие псы, а потом вывалили на мостовую естественным образом. И вот я подгребаю с тех пор себя в кучу и никак не могу подгрести» мелет говорил, что я сломался, что прочее после прихода Тамаши, которого тут числят кем-то вроде распорядителя пустоты, другие смотрители превращались в зверей и в балахонах, а я сломался. Поэтому он и не приходил больше. Сломанные им не нужны. Тебя приказал не трогать Хартага. «Хартага?» – нахмурился Кай. «Где-то я уже слышал это имя» он был личным телохранителем предпоследнего иши проговорил ашу найденыш вырос прихрнайском дворце не мой с рождения обычный мальчишка с юных лет преданный среднему из трех братьев трех сыновей урнайского урая когда ваву избрали ишой сделали правителем всего тыкана хоага стал его личным телохранителем а потом потом когда иша погиб Его преемник, воевода Квен, вызвал к себе Хартагу. С ним было несколько воинов, лучших воинов. Никто из них так и не понял, куда пропал Хартага, но голова Квена была снесена с плеч, так, как и всегда случается при начале пагубы. И что же, не понял Кай. Этри, жена Кинуна, у Райка Хурная, видела серую птицу, вылетающую из огня, а Квена Это произошло в тот самый миг, когда молния расколола небо и началась пагуба. Несколько дней нам было не до тебя. Ты ведь помнишь, какими были первые дни пагубы? Пустотники налетели на Хурнай уже к вечеру. Ночью мы начали первую битву с ними. Через две недели до Хурная добрались и иные порождения пустоты. Но перед тем, как разослать Глашатая в поисках Кира Харти, убившего ловчего пустоты на портовой площади, Мне пришлось самому еще раз встретиться с Хартагой. Он показался мне обычным человеком. Подошел ко мне на городской улице, где я стоял среди арбалетчиков, и сказал, что охоту на Кира Харти следует прекратить. Я был так поражен тем, что мой заговорил, что только и сумел спросить его, почему. «Он нужен пустоте», — ответил Хартага. Мгновенно обратился какой-то мерзостью с крыльями, и взлетел. «Знаешь, о чем я жалею до сих пор?» «О чем же?» – шептал Кай. «О том, что не дал команду арбалетчикам убить его. Я словно онемел, и они застыли, как камни. Вечером они еще что-то пересказывали друг другу, а на следующий день уже и не помнили о крылатом чудовище в облике воина, с которым некоторые из них в детстве играли в догонялки во дворе замка. Вот и все». Впрочем, если бы я тогда приказал убить его, наверное, к Кенону прилетел бы кто-то еще, а не он. А ведь кинун тогда не поверил мне. Но на днях Хартага вернулся и напомнил, теперь уже Кенону, что Кира Харти трогать пока нельзя, а девчонку, что таскается за ним, следует убить. — Что это значит? — спросил Кай. — Думай, — усмехнулся Ашу. — Делай выводы. «Если ты пока еще нужен пустоте, а она нет, значит, она каким-то образом неугодна нечисти. Или она тот, кто мешает сделать тебя таким, каким ты будешь служить пустоте. Я бы хранил такого человека, как самую великую драгоценность». «Что-то я не замечал раньше особой любви пустоты», — задумал Сакай. «Разве ее твари расступались, когда я бросался на них с оружием?» «Разве не ты, Ашу?» не раз перевязывал мне раны. — Не путай хозяина, который делает на тебя виды, и его псов, которые бросаются без разбору на всякого, — зло проговорил Ашу. — Наоборот, твоя ценность тем выше, чем большее количество порубленных собак готов простить тебе их хозяин. — Что же тогда так расстраивать тебя, старшина? — спросил Кай. — Оплакиваешь смерть у рая Сакхара? Он был достойным воином, — заметил Ашу. Я познакомился с Саем здесь, в Хурная, как раз перед Пагубой. В его свете был старый воин под именем Харен, со шрамом на голове в виде креста. Я знаю многое, Кай, и о тринадцатом клане я знал еще тогда, когда его посыльные и в самом деле скакали по дорогам Текана в поисках древних рукописей. А не так давно я узнал от Мелита, что тринадцатый клан создан именно Харой и подчиняется Харе. «Ты не удивлен, охотник?» «Выходит, что один из двенадцати служит пустоте». «Подожди», — оторопел Кай. «Но ведь именно Этри вскружила голову одному воину в ламене и отправила его в Сакхар убить Хару». «Да, я слышал об этой истории», — равнодушно пробормотал Ашу. этра всегда была взбалмошной девчонкой, но она едва ли не умнее всех из этой семейки детей Урая Хурная и Урая Хилана. «Разве только Тупи, жена милита может с нею сравниться. Этре не повезло. Кенун, ее муж, глуповат, хотя и решителен. амелит наоборот, умен, но слаб. Тринадцатый клан был создан много веков назад. У его истоков стоял один из предков нынешних ураев Хурная. И главенство в клане передавалось всегда старшему сыну. Я знал об этом. Тринадцатый клан всегда был чем-то вроде тайной службы внутри тайной службы клана Кесара, хотя служили ему не только кесарцы. Когда милит принял бразды правления кланом от своего отца, он был в восторге. Еще бы, ведь он всегда интересовался тайнами Текана, а тут целая служба, которая только этим и занимается. Десятки отличных воинов, которые готовы содействовать его замыслам, которые следят за таинственными двенадцатью, За Аслой, Харой, Агнесом, Киклой, Неку, Хисой, Паркуей, Закува, Кесар, Сурной, Эшар и Потаром. Понятно, что и половины из этого списка тринадцатому клану не удалось отыскать, и что далеко не все тайны были разгаданы. Но ведь интересно, дух захватывает. Для меня этот клан всегда был игрушкой Мелита. Пусть даже они не знали ни Вава, ни кинун хотя этре пронюхала все быстро. Но она всегда была падка на таинственное. Ей бы в мужья Мелита. Она и в самом деле захотела убить Хару. «Убить?» – нахмурился Кай. «Зачем? Разве это было целью тринадцатого клана?» Хара прибыл в Хурнай и вел себя так, словно у рай клана смерти он, а не Сай, отрезал Ашу. А потом встретился с милитом и показал ему заверенные рукой его отца письма в которых говорилось, что Мелит должен подчиняться хари и никому больше. И знаешь, что еще? Там стояли подписи и печатки всех предков милита на много колен вглубь веков. И он тоже поставил свою печатку, понял Кай. Не сразу, качнул головой Ашу. Он упрямился до вечера, а ночью ко всем его воинам, которые друг о друге-то не все знали, явился живой мертвец с угрозой смерти. И к Мелиту тоже. «Сюн Сакхара», — понял Кай. «Он самый», — кивнул Ашу. Утром Мелит поставил свою печатку. А все воины тринадцатого клана знали, что если они не будут служить ему так, как надо, их ждет смерть. И их близких ждет смерть. «Что хотел Хара от тринадцатого клана?» — спросил Кай. «Следить за двенадцатью, за всеми, кроме него самого». Убивать того, кого прикажет Сиунхары. Убивать всякого, кто узнает о тринадцатом клане. Сообщать, если кто-то из двенадцати исчезает. Следить за ним. Убивать членов его семьи. Убивать всех, на кого покажет Сиунхары. «Зачем?» – воскликнул Кай. «Думаю, что Хара так забавлялся», – объяснил Ашу. «Он безумен». Последние слова Ашу произнес, наклоняясь к самому уху Кая и добавил шепотом у них у каждого крест у каждого на голове просто хара лыс и поэтому его крест заметен а у остальных он прикрыт волосами нетронутыми остались только милит этри кинун может быть из уважения к их роду хотя кинун узнал обо всем позже но этри которая едва не потеряла голос сказала что видела мертвеца который расчерчивал когтем голову ее любовника. Не удивляйся, она тут путалась со многими. После этого она и решила убить Хару. Когда была в свете Кенуна в Ламене, разузнала, кто лучший ламенский воин. Переоделась, выскользнула из замка, нашла парня и задурила ему голову. Отправила его убивать Хару в качестве мести. Но там ничего не вышло. Парень, как я понял, не сдал заказчицу. Точнее, он не знал ее имени. Но Мелит все разнюхал и на всякий случай уговорил кинуна отправить Этри к сестре в Хелан. И сам отправился туда же, как будто можно спрятаться куда-то в тыкане. — Не понимаю, — прошептал Кай, — но почему у тебя такой вид, как будто ты собираешься умереть? — Я и собираюсь, — ухмыльнулся Ашу. Знаешь, что я делал, когда ты бросил орехов в бассейн в моем дворе? Я сидел на скамье и смотрел на маленькую девочку, которая кружилась передо мной и звонким голосом пела. Сегодня Ашу, сегодня неудавшийся смотритель, сегодня слабак Ашу, сегодня придет твоя смерть. Вот я и думаю, не от твоих ли рук я должен ее принять, охотник, бывший некогда зеленоглазым? хотя я бы не узнал тебя и с прежним взглядом. Слишком уж стар ты стал. Только по голосу. «Не от моей руки», — ответил Кай. «Тогда я пойду», — поднялся Ашу, но замер и повернулся к Каю. «Не от тринадцатого клана, а от моей службы, которая была лучше тринадцатого, четырнадцатого и любого другого тайного клана, сколько бы их ни случилось. Но не потому, что я боюсь тринадцатого клана или клана смерти». «Нет, просто мне кажется, что из тебя выйдет толк, парень. Поэтому я тебе скажу». Над площадью пригремела молния. Упали первые капли дождя. Ашу поежился от холода, запахнул куртку, покачал головой. Ни один город не избежит этой напасти. И с Хурнаем случится такая же беда. Мелит говорил, что иногда, раз в тысячу лет, пагуба оказывается такой, что прочие несчастья можно сравнить с насморком что иногда пустота вовсе пытается захватить Салпу, чтобы властвовать безраздельно. И что однажды Салпа может не пережить такой пагубы. Но об этом к Мелиту. Или к одному из двенадцати. Хотя бы к одному из тех, о ком ты спрашиваешь. Хиса живет с дочерью в Зене, у пристани. Ее муж вроде бы был обыкновенным бакенщиком. Пока не утонул по пьяному делу. Но опасайся за свою девчонку. Воины тринадцатого клана могут следить за Хисой. Ты узнаешь ее по рыжим волосам и веснушкам. Где скрываются паркуи и кто он, мне неизвестно. Сакова прятался два первых года пагубы тоже в Хилане. Где он теперь, я тоже не знаю. Он умелец уходить от слежки, но выбор для поиска невелик. зен Хилан, Гиена, Парнс, Хастерза. Сакова среди прочих самый мудрый и осторожный. Если он, как я слышал, твой отец, постарайся отыскать в себе те же качества. Асву найти легко. Он уже много лет служит послушником в Парнсе, а в Гиене не показывается. Это все. Эшар найти невозможно. Они никто не знает уже много лет. Ходили слухи, что она скрывалась под личиной жены Вавы. Но это только слухи. Жена Вавы мертва. Кому как не тебе знать это? — Спасибо тебе, — прошептал Кай. Ливень усиливался, и, что казалось самым странным, одновременно усиливался и холод. Вот уже, разбиваясь о камне, капли стали разлетаться искрами льда. — Поторопись, — сказал Ашу. — Начинается погибель Хурная. Он успел отойти на десять шагов, не больше. В дальнем углу опустевшего трактира мелькнула тень, и Ашу повалился на камень. Тень развернулась в сторону Кая, Но катими опередила ее. «Ты не предупредил!» — закричала она со слезами. «Не предупредил, что надо охранять и твоего собеседника!» Трактирщик с криком бросился закрываться в низком трактире. Полок навеса стал прогибаться ото льда. Кай подбежал к телу Ашу. Нож вошел в его подзатылочную впадину. Метнулся к убийце. Нож Катиме пронзил ему гортань. В руке убийцы был готов следующий нож. Кай содрал повязку с лица, посмотрел на Катиме, которая вновь встала сама собой. «Мития!» «Я вижу!» – всклипнула она. «Посмотри, у него шрам в виде креста под волосами, а у тебя зеленые глаза. Опять зеленые глаза и прежнее лицо. Это не простой дождь. Это колдовство!» «Это пагуба!» – отрезал Кай. «Бегом за мной, выходим в море!» Дождь лил безостановочно. От черноты туч над Хурнаем словно опустилась ночь. В струе дождя схватывались льдом уже на подлете Квостовой и обращались в ледяной бурьян. Кай и Катиме сбивали об него колени. Он держал ее за руку, а посредине площади в сиянии молнии безмолвно кружился босой странник в огромной обвисшей шляпе.